Она легко поднялась с дивана и царственным жестом протянула старковую морщинистую, покрытую пигментными пятнышками, но всё ещё изящную ручку, которую тот галантно поцеловал. "Я на вас в обиде, толенька", лукаво улыбаясь, сказала Вера Александровна. "Почему вы прятали от меня такое сокровище, как Володь?" Почему вы раньше никогда не приводили его к нам за полчаса беседы с ним я получил столько удовольствия сколько не получал и за месяц чем же вы так покорили мою супругу поинтересовался денисов снова всматриваясь в тарадина он ожидал что сейчас гость откроет рот и ляпнет какую-нибудь банальность но к удивлению Едуарда Петровича Тарadin молчал, словно и не слышал вопрос. Оказывается, Володя знаток истории костюмов, и он рассказал мне массу интереснейших вещей. Неужели? Скептически хмыкнул Денисов. Ну что ж, очень рад. Через полчаса Аллан подаст обед. А пока можно выпить что-нибудь. Он подошёл к встроенному в стену бару и открыл дверцу. Что тебе налить, Верочка? Чуть-чуть кампари. А тебе, Толя? Мне ничего, спасибо. А вам, Денисов, выжидающе повернулся к Тарадину, подумав, что до сих пор даже не слышал его голоса. Но теперь-то он не сможет проигнорировать вопрос. и не ответить. Виски содовый. Голос у Владимира оказался низким и густым, что как-то не вязалось с его неказистой неуклюжестью. Эдуард Петрович подложил жене и гостю стаканы, себе плеснул джина на самое дношко и уселся на бежевый диванчик рядом с женой. Старков поймал его строгий взгляд, И тут же увёл Тарадина в другой конец большой гостиной, привлекая его внимание к висящей на стене картине, написанному маслом натюрморту. "Ну как?" тихонько спросил Денис, когда они отошли достаточно далеко. "Хорошо, Эдик." кивнула Вера Александровна. "Очень хорошо. На мой деретанский взгляд просто превосходно." умеет казаться скованным и застенчивым, в то же время умеет быть обаятельным очаровашкой. Любую бабу заговорит до беспамятства. Удачно выбрал хобби и историю костюма. На это редкая женщина не попадется. Для мужиков у него есть другая приманка: история охоты. Как охотились, на какого зверя, каким оружием. какие традиции существовали и так далее а голос ты слышал его голос это же с ума сойти если таким голосом говорит нужные слова то про внешность вообще забудешь умён бесспорно и так каким он может казаться ты выяснила А каков он на самом деле? Хам, Эдик, самый обыкновенный хам, как и девяносто пять процентов мужского населения. Тонкие движения души ему недоступны. Он был груб с тобой? Боже упаси, Вера Александровна рассмеялась. Он был необыкновенно мил. Но в моём возрасте, дорогой, уже пора разбираться, где игра, а где натура. Спасибо, Верочка. Твои оценки всегда бывают точны. Понаблюдай за ним ещё во время обеда, а потом я приму решение. И что ты хочешь от меня услышать? Для какой работы ты его готовишь? Он частный детектив. и на меня будет работать именно в этом качестве. От него требуется сообразительность, но самое главное выдержка и самообладание. Мне не нужны люди, готовые чуть что хвататься за пушку. Я не люблю, когда рядом со мной и моими помощниками начинается стрельба. Денисов встал, поставил пустой стакан на столик, и подошёл к гостям, которые от натюрморта перешли к следующей картине, написанной в подражание по антилистам и изображающей финальную сцену из алых парусов Грина.